Али показалось на миг что она слышит как раздвигаются и трещат ребра откуда у девчонки такое поистине звериное чутье как каким двадцать седьмым чувством она угадала и плохие мысли и тяжесть на душе а может она и в самом деле сумасшедшая? не девушка с небольшими странностями а самая настоящая сумасшедшая. говорят у настоящих сумасшедших стирается налет цивилизации и остается голая первобытная сущность, в которой главными были не знание и логика, а чутье и интуиция. Али стало страшно. Так страшно, как не было никогда в жизни. Надо что-то говорить, что-то нейтральное, ерунду какую-нибудь, судорожно законопачивая щели, чтобы не дать страху вырваться наружу. И как ты собираешься меня чистить? Я буду совершать обряд. Каждый раз, когда ты придешь домой внутренне нечистой, я буду совершать обряд. А кто дал тебе право совершать обряды? Ты кто? Священник? Господь Бог? Ты что возомнила о себе, девочка, кто ты такая? Наступать, наступать. Не оглядываясь по сторонам, не считая потери, не слыша свиста пуль, только вперед. Я — посвященная. Атака захлебнулась, едва начавшись. Дина сумасшедшая — это раз. И по ночам она ходит на какие-то сборища — это два. Секта? Сатанисты? Или еще что-нибудь в этом роде? Как с ней разговаривать? Потакать и соглашаться, чтобы не спровоцировать всплеск злобы? Или уговаривать и убеждать? Вести к врачу? Или в милицию обратиться, чтобы с этой сектой разобрались? Нет, в милицию нельзя. Все, что угодно, только не милиция. Свеча отчаянно трещала, пламя дергалось в разные стороны и никак не хотела остановиться и замереть в форме перевернутой капли. И холодный чугунный ком внутри все продолжал разрастаться, леденеть и тяжелеть, сокрушая хрупкие ребра и разрывая тонкую кожу. Али хотелось завыть. «Зачем, зачем это все, все эти оправдания?» Все эти слова о невозможности исправить ситуацию другим способом, доводы о том, что совершенное сейчас зло принесет освобождение и покой в будущем. Человек слаб и подвержен соблазну. Можно сколько угодно клясться себе, что больше никогда, а вдруг снова станет нужно. И только таким чудовищным способом можно будет выкупить у судьбы новую порцию покоя и освобождения. Неужели возможно сделать это еще раз? Нет. Нет ни за что на свете. Что бы ни случилось. А все-таки после второго раза не так тяжело, как после первого Ни за что на свете, что бы ни случилось. Повтори. Что бы ни случилось.